42. -е. А вот что касается других сыновей пана, в первую очередь Истра с Команом, то тут все сложнее. После такой обновки Руса он еще сильнее вырос в глазах отца, хотя, казалось бы, куда уж больше, а значит, их шансы стать Каганом еще сильнее опускались. Что они предпримут в таком случае, оставалось только гадать. Но гадание не наш метод. «Тем более, что вариантов не сильно много», — подумал р у з и подозвал сестру, спросив. «У тебя есть подружки или просто более-менее хорошие знакомые девушки в окружении Истра и Комана? При этом не просто девушки, а те, кто, как и ты, мечтали или еще мечтают посвятить себя диване». «Зачем тебе?» — подозрительно нахмурилась Эльмера, видимо, подумав о чем-то своем. Причем не очень хорошо по отношению к брату. — Не беспокойся, девушкам с моей стороны ничего такого не грозит. — Да я и не думала. Неважно, что ты сейчас подумала или не подумала. Эта парочка наших братцев может замыслить в отношении нас недоброе, — прямо сказал он. — Думаешь? — неуверенно произнесла она. — Всякое может быть. Из истории тех же греков и ромеев... Мы знаем, что подобное случалось сплошь и рядом. Сыны убивали отцов, братья-братьев, а ни Истар, ни Коман, у которого бабка из р а м е е к не являются особыми примерами для подражания в плане чести и достоинства. Ну да. И прежде чем они перейдут к действиям, было бы неплохо, чтобы нас об этом предупредили. Понимаю. Так есть? Имеются. Так-то девушек, решивших идти по пути диваны, было не сильно много, но все же имелись, причем большая их часть принадлежала к правящему кругу, то есть дочери вождей, хотя и среди обычных селянок встречались. Милитаризированное общество с царствующим культом силы, идеология которого красной нитью проходит через весь божественный пантеон, что не бог, то воин. и даже богини, за некоторым исключением, сильные и волевые женщины. Не могло не порождать желающих стать воительницами. Это особенно ярко проявлялось именно в детско-юношеском возрасте, когда девочки сильнее мальчиков, и у них возникала мысль, что они ничем не хуже, а то и лучше этих слабаков с отростками между ног, а значит, тоже могут биться с врагами. Большую часть постепенно ломали, направляя на «путь истинный». Опять же, парни набирали силу, так что справиться с ними становилось сложнее. Но кто-то держался до последнего. Особенно мужиковатые д и в а х и с пудовыми кулаками, что слона на скаку остановит и хобот ему оторвет. И юркие пацанки, вроде Эльмеры. И даже тех, кого сломали, что все равно оставались в рядах, так сказать, сочувствующих. В их душах за нозой сидела эта мечта. Кто-то озлобился, другие вспоминали как о лучшем времени, с благостной улыбкой на устах. Легко можно было завербовать для активной деятельности. Как минимум по сбору информации, как максимум распространительницами нужных слухов, сделав причастными к некой тайной общности последовательниц диваны. Тут главное найти осознанно работающего резидента. Ведь хватит всего одной такой девицы в племени, что станет собирать слухи и отсылать своей подружке. Вот на поиск именно таких недовольных своей судьбой девушек и сделал упор Рус в наставлении Эльмеры. Найдет ли? Скорее да, чем нет. Почему? Месть. Месть тех самых озлобившихся, не до конца сломанных девушек. Ведь ее ломали мужчины. Братья, отец, дядья, прочее. Женщины тоже участвовали в этом процессе. Но основная ненависть этих антично-средневековых феминисток, как и в будущем, падает именно на мужчин, что подавили их своей силой и статусом, не желая делиться он им с ними. «Ах, это сладкая месть! Это уже должным образом остывшее блюдо, что осталось лишь употребить». другое дело что далеко не все из таких обиженок захотят вот так вот прямо п р е д а в а т ь свои рода наверняка найдутся но явно не в том количестве и не из тех родов что необходимо и этот момент следовало скорректировать постарайся укрепить с ними дружескую связь инструктировал он ильмеру пообещав что возьмешь их в свою свиту и даже дашь подобные доспехи будет у тебя своя дружина издев войны этакие сестры битвы, сокращенно СБ, она же служба безопасности, х е мысленно посмеялся Рус. — Правда? Клянусь. — Спасибо, спасибо, ты самый лучший брат на свете! — воскликнула Эльмера, повиснув на шее у Руса, после чего убежала выполнять поручение. Благо повод для сбора нужных девиц есть более чем достойный, те самые доспехи. ибо они для нее как новое платье для приличной девушки хо им надо похвастаться после того как осуществление мечты эльмеры замаячило на горизонте причем не в виде миража а вполне явственно можно было надеяться что она приложит все усилия даже больше расшибется в лепешку но сделает дальше уже было дело техники техники гипноза ильмера пригласила трех девушек у д о в л е т в о р я ю щ и й всем требованиям, на этакий девичник, где их хорошенько напоили заряженным опиумом-квасом. Опиум Рус забрал с галеры, как и все прочие медикаменты и настойки для выносливости. Вдруг пригодится, купец себе еще раз добудет. Наркота расслабила жертв, сделав их более психологически податливыми, а значит и внушаемыми. И тут уже Рус прятавшийся до поры до времени, пока девицы не дошли до кондиции. Постарался вложить им в мозги необходимые установки. Это даже были не столько закладки, сколько снятие последних барьеров для осуществления мести. В итоге, когда девицы сядут писать ответное письмо Эльмере, они, даже сами того не осознавая, напишут ей все без утайки. Благо, что, по крайней мере, в правящих кругах все грамотные. и дело не дошло до маразма, когда даже наследники неграмотны, как это будет в будущем. Но Рус надеялся, что при его вмешательстве до такого дебилизма все же не дойдет. «А что это ты делал с ними, Рус?» — спросила Эльмера, когда все закончилось. Хотя ей тоже пришлось употреблять заряженный квас, работать с ней брат не стал. Сварог дал мне одно умение, его можно использовать по-разному. можно врагам ломать мозги, а можно вправлять их друзьям. Кстати, я тебя обучу этому умению. Русс и вправду думал, что сестре в ее дальнейшей деятельности навыки гипноза лишними не станут. Тут Русс больше вопрос связи беспокоил, ибо вся эта затея с разведкой имеет смысл именно в случае своевременного получения добытой важной информации, а почтовой службы не существует как класса. Не посылать же каждый раз курьера. Не тот статус у агентств резиденц. Но, подумав, руссвыход нашел. Не самый лучший и оперативный, но все лучше, чем ничего. А именно через дозорную службу. Восточные племена, те, что обитают на реке Днепр, а также те, что обитают на чуть более западной речке Ингулец, на которой обитал с л а в е н с к и й союз племен, По ротационной схеме выставляют отряды дружинников для контроля степи. Каждый такой отряд контролирует свой участок, но они ведь соприкасаются с соседями. Встречи тоже случаются, но лишь от случая к случаю, так что на передачу сообщения из рук в руки рассчитывать не приходится. Но можно ведь в укромном месте устроить тайный схрон, этакий почтовый ящик, куда будут складываться письма.